Перемешать классы, сделать как раньше. Тогда на каждый класс будет по три-четыре таких ребенка. С ними можно будет работать, ездить на экскурсии. Волюнтаризм, презрительно фыркнула Елизавета Петровна. Вы думаете, наши спонсоры захотят, чтобы в одном классе с их детьми учились Паша Зорин или Вася Метелин? За что они, по-вашему, платят школе не такие уж маленькие деньги? И я, между прочим, не кладу их себе в карман, но вкладываю в развитие школы компьютерный класс, мебель, собственная мини-пекарня. Да и зарплата у вас не совсем такая, как у ваших коллег из обычных муниципальных школ. Так что я призываю вас успокоиться, тем более, что Дима Димура и Митя Катаев из ваших Е и Д классов не так уж и рвутся посетить филармонию или русский музей. Поверьте и извините за примату, лучше сразу. «Извините и вы меня, Елизавета Петровна», тихо сказал Сергей Анатольевич, «но я пока не буду успокаиваться». — Ну что ж, воля ваша, — вздохнула Завуч, — дерзайте, но помните, что если они с вами, то вы за них отвечаете, в том числе по уголовному законодательству. — А если они без меня, без нас, то за них никто не отвечает, — еще тише пробормотал Сергей Анатольевич и вышел. Овсянников совсем сплющился за дверью, но до него никому не было дела. — Ой, девки, сегодня Завуч географу такую прописочку устроила! «Я случайно услышал», — взахлеб рассказывал Игорь Овсянников, Ленке с Маринкой и примкнувшей к ним Стеша. Ленка что-то просматривала в учебнике по физике. Маринка жадно слушала. Стеша смотрела за окно, где кружились крупные хлопья первого снега. «Он вроде все хочет нас повезти куда-то, упорный, а она ему... И не думайте, Сергей Анатольевич, они, мы, то есть, явление антиобщественное и опасное для престижа ее гимназии». Маринка хихикнула, Ленка подняла голову и посмотрела на Игоря мутными глазами, в которых плавали обрывки физических формул. «Слышь, стежка? Игорь помахал рукой между стешенным лицом и оконным стеклом. «Я так думаю, что этот обнажение с отложениями через тебя страдает». «Да ты что!» — ахнула мигом отключившаяся от физики Ленка. «А то! Не видела, что ли, как он на нее пялится?» «Через меня страдает?» — медленно переспросила Стеша и тут же обернулась к Маринке. «А почему снег черный?» Все четверо уставились за окно и увидели, что на фоне светло-серого неба падающие хлопья и вправду кажутся черными. «Весь мир — дерьмо!» «Потому!» — предположил Игорь Овсянников. Стешины глаза распахнулись еще больше и стали совершенно неправдоподобными. «Да отвяжись ты от нее!» — сказал я. Я решал задачи рядом на подоконнике и слышал весь разговор краем уха. «А ты, Антон, чего лезешь?» «Мигом...» — окрысился Игорь. «Тебе какое дело?» Я ссориться с Игорем не собирался, поэтому ответил мирно. «Не надо ее тревожить. Ты знаешь, как она это все понимает. Вот и никто не знает. А вдруг хуже станет?» «Да ладно!» Игорь махнул было рукой, но вдруг опять завелся. «Нет, но тебе-то что?» ты это чего?» «Во все за всех лезешь. Тебе-то что за дело?» «Ну, так уж я устроен, наверное», — честно ответил я. В этот миг прозвенел звонок на урок. «Тебе знаешь что? Знаешь что? Тебе надо по капле выдавливать из себя буйно помешанного буревестника», — гордо сказал Игорь и удалился в сторону кабинета физики. Я сел на подоконник и тихо позвал вслед. «Эй, Овсянников, ты что, Горького с Чеховым читал, что ли?» Игорь не обернулся и ответом меня не удостоил. Глава четырнадцатая. Между гаражами лежало три черных пластиковых мешка с мусором. Кошки или собаки порылись в них, съели все достойное и рассыпали объедки. Вот теперь объедки подгнили и теперь отвратительно воняли. «Ну, пошли, что ли, в другое место?» — нерешительно предложил я, оглядываясь на Юру с его костылями. «Ништяк!» — сказал Пашка. «Интересно, почему они не дошли до помойки?» Философски спросил Юра, имея в виду хозяев мешков. «А куда?» — спросил Мишаня, который мусора, может, и не видел, но запах почувствовал прекрасно. Витька суснувший в кенгурушнике Милкой промолчали. Видно было, что на отбросы им наплевать. Впрочем, другого со всех сторон закрытого места в окрестностях не было, и мы решили объедки игнорировать. Потом все посмотрели на меня». Я театрально простер руку и указал на Юрку. Мы с ним заранее договорились, что объяснять все собравшимся будет он сам».